Глава 26. Бывают сны, когда тебе грозит смертельная опасность, а ты даже рукой пошевелить не можешь. Или пистолет, который ты сжимаешь в руке, не стреляет. Или падаешь с высоты и не можешь проснуться. Все эти кошмары роднит одно – бессилие. Ты всей душой хочешь дать отпор, но не можешь. Мой нынешний сон относился к этой же категории. За мной никто не гнался, я никуда не падал, меня никто не хотел убить, но я никак не мог пробиться сквозь серую пелену, которая встала между мной и межмирным кладбищем. Сквозь пелену я видел то двух мальчишек, командующих костяным драконом, то темный силуэт склепа фон Лютика, то целую армию марширующей куда-то нежити. И глубоко внутри я знал, стоит мне прорваться сквозь эту пелену, как я окажусь дома, в своей точке силы, в своем ресурсном месте, и тогда я смогу бросить вызов Анубу даже без Ваджеры. Вот только пелена и не думала меня пускать, и я все бился об нее, словно рыба об лед, весь свой сон. В итоге, к тому моменту, когда меня разбудил Гектор, я оказался еще более вымотан, чем до этого. Нет, тело-то отдохнуло. Но сам я был совершенно разбит. Не хотелось никуда идти, ничего делать, никого видеть, а поселившаяся внутри тревога, вместо того, чтобы толкать меня вперед, призывала забиться под лавку и забыться тяжелым сном. Совсем как тогда в академии. Но повторно допускать ту же самую ошибку я не собирался. Подплываем, я с удовольствием потянулся и зевнул так, что чуть было не вывихнул себе челюсть. Подходим, согласно кивнул Гектор, без устали работая веслами. Будь осторожен, телегон может передумать тебя отпускать. Это вряд ли. Из-за неудобной позы тело затекло, и я сейчас испытывал массу неприятных ощущений. Лучше скажи мне, Гектор, что собираешься делать ты? Сойдем на берег, провожу тебя до Денеба и вернусь в Слободу. Найду своих ребят и раздам им золотые лепестки, а потом мы будем ждать. «Чего?» — машинально поинтересовался я, пытаясь понять, какие слова ректора резанули мне слух. «Сигнала?» — Гектор, не переставая работать веслами, пожал плечами. «Я верю, что у тебя все получится». «Ну-ну», — вздохнул я. «Я же тебе уже говорил. В этом вопросе от меня ничего не зависит». «Меня все устраивает», — невозмутимо отозвался воин. «Вашим словам я доверяю». «Вашим?» — удивился я. «С каких это пор мы с тобой на «вы»?» «Погоди-ка». Стоило Гектору смущенно отвести взгляд, как в голове сложилась картинка происходящего. «Провожу тебя до Денеба». «Так вот, почему ты пошел с нами». «Денеб дал тебе задание?» «Скорее, сделал предложение, от которого нельзя отказаться», неохотно протянул Гектор. «Но в этом нет урона чести». «Ну да, ну да», пробормотал я... Мимоходом отмечая, что сонливость и разбитое состояние сняло как рукой. Смутное ощущение тревоги превратилось в азарт, и я мечтательно улыбнулся. Многочисленные задания подходили к концу, и совсем скоро все решится. Александр, я было видно, что гектору не по себе. Как бы так сказать, все нормально. Я успокоительно махнул рукой и, усевшись на лавку, взялся за весло. Правда, Гектор, все нормально? Ну. «Серьезно, дальше все зависит только от меня. А сейчас мне нужно немного подумать». Воин бросил на меня задумчивый взгляд, но говорить ничего не стал. Я же, вооружившись веслом, подстроился под амплитуду Гектора и попытался прокрутить в голове будущие беседы с Днебом, с Советом, с госпожой и Аидом. «Денеб стопроцентно заинтересован, чтобы у меня все получилось». Совет заинтересован, чтобы у меня наоборот ничего не получилось, а их размеренная жизнь не претерпела никаких изменений. Что до госпожи Саидом, думаю, они скорее заинтересованы в моем успехе, нежели наоборот. Прибыли. Гектор с явным удовольствием швырнул весло на пол и поднялся с лавки. «Держись за мной, я прикрою». Учитывая настрой телегона, это было не лишнее предупреждение, поэтому я молча кивнул, но в отличие от воина, Весло не бросил на пол, а убрал в инвентарь, на всякий пожарный. Гектор поднимался на палубу так, будто шел на штурм города, выставив перед собой щит и положив на него меч острием вперед к предполагаемому противнику. Я на всякий случай напитал восстановившейся энергией щит мертвых и двинулся следом. Жутко хотелось есть, но что-то мне подсказывало, что вид жующего меня может взбесить телегона. К счастью, боя не случилось. То ли Телегон сменил решение на мой счет, то ли его отрезвил боевой настрой Гектора. Но все то время, которое мы сначала были на палубе, а потом спускались на берег, он молча наблюдал за нами. Единственными его словами были «Весловерни». Я, решив не нервировать Телегона, достал одно из весел и бросил его на палубу. Ну а стоило мне оказаться на твердой земле, как паруса его многострадального кораблика мгновенно наполнились ветром, и телегон, крутанув золотой штурвал, пошел вверх по течению. Посмотрев ему вслед, я вздохнул и повернулся к воину. «Веди, Гектор. Я рассчитывал, что воин приведет меня домой к Днебу, но когда мы вышли на центральную площадь, до меня дошло, куда мы идем». «К совету?» «Денеб распорядился именно так», — воин едва заметно пожал плечами. «А сейчас, что бы ни случилось, не вмешивайся». Внимание, получено задание, вооруженный нейтралитет. Чтобы не случилось, не пускайте в ход свое оружие. А что может? Договорить я не успел. За какие-то секунды вокруг нас с гектором образовалось плотное кольцо стражников города мертвых. Вы обвиняетесь в госизмене». Капитан стражников решил не тратить время на расшаркивание и сходу взял быка за рога. Проследуйте за нами в тюрьму. «Личное распоряжение главы совета». Гектор поднял в воздух золотую пластинку со смутно знакомым оттиском. «Доставить подозреваемого Александра Емец Денебери фон Лютика в зал совета». «Разрешите, капитан Стражи, к моему удивлению, не стал лезть нарожон и вежливо попросил посмотреть Пайдзу поближе». «Хм, все верно. Позволите вас сопроводить?» «Хм, на этот раз задумался уже Гектор». «Не вижу в этом. Пусть идут», — перебил его я. «Нам это ничего не стоит, а капитану будет приятно». «Ну ладно», — Гектор и не подумал спорить. «Только с головы подозреваемого даже волосок не должен упасть». «Сделаем в лучшем виде», — серьезно кивнул капитан, язычно скомандовал. «Боевое охранение номер два!» Стражники тут же дисциплинированно перестроились и, образовав вокруг нас с Гектором прямоугольную коробочку, Медленно двинулись вперед. Фарс, да и только. Я, признаться, не ожидал, что все будет именно так. Всего-то хотел помочь капитану, который просто выполняет приказ совета. А сейчас, из-за моей неуемной тяги помочь ближнему, мы с Гектором превратились в какое-то посмешище. Местные чуть ли не пальцами на нас показывают. Цирк, да и только. И я так мысленно накручивал себя до того момента, когда во вскинутый каким-то стражником щит влетела склянка с кислотой. «Борис Смени щит Всем приготовить торбы с песком! Гежи и Родик! Задержать нарушителя! Остальные продолжаем движение!» Вот это поворот! Я, конечно, предполагал, что кто-то может нам помешать добраться до зала совета, но кислота... Интересно, кто это такой умный? Неужели Иронос? К тому моменту, когда мы обошли очередь просителей и подошли к воротам здания совета, стража отразила две арбалетные атаки и невразумительную попытку прорыва двух громил с дубинами. Под конец мне даже стало интересно, кому это я успел насолить. Впрочем, намного больше мне было интересно, на что рассчитывали нападавшие. Ведь максимум, что у них могло получиться, атака кислотой. И то из-за эффекта неожиданности но не успел я толком поломать над этим вопросом голову, как гиганты, стоящие на страже Совета, уже открывали перед нами дверь. Я думал, на этом стражнике успокоятся, но нет. Оставив стражников на воротах, безымянный капитан лично довел нас до самого зала Совета. Спасибо, капитан Зардис. На месте Днеба сидел почему-то тот самый секретарь по имени Иронос. От лица Совета выношу вам благодарность. «Служу городу мертвых!» Довольный капитан ударил кулаком по груди и покинул зал совета. А вот сидящие в зале старейшины меня удивили. Особенно их недовольные взгляды, бросаемые на капитана и на Ироноса. Впрочем, стоило капитану выйти, как все встало на свои места. «Что, уважаемый Иронос?» Желчно протянул сморщенный старик с верхнего ряда. Не успели стать в Рео-совета, как начали щедро раздавать благодарности. Это, между прочим, постоянное повышение жалования на четверть. «И что значит от лица совета?» – присоединился к старику его сосед. «Где голосование? Где обсуждение по этому вопросу? У нас не тирания, а совет достойных». «Да за эти два дня было нарушено столько негласных правил, что впору задуматься о замене главы». Поддерживаю, согласен. Мы с Гектором, сами того не ожидая, стали последней каплей, которая переполнила чашу терпения совета. На Ирона обрушился шквал критики и недовольства, а врео главы совета, который, видимо, за это время успел наломать дров, молча хлопал глазами, все время порываясь что-то сказать. Некоторое время я откровенно наслаждался разворачивающимся передо мной шоу. Члены совета орали и брызгали слюной, на трибунах даже вспыхнуло несколько драк. Было такое ощущение, что противоречия и несогласия копились очень давно. А сейчас все это выплюнулось на бедного Ироноса. И чем дольше я смотрел на творившийся хаос, тем четче зрела уверенность. Руку к этому представлению приложил Денеп. Ведь не случайно на его месте сейчас сидит тот самый ушлепок, который всеми силами пытался меня подставить. Боюсь об заклад, Днеп виртуозно срежиссировал эту постановку и разыграл ее по нотам. Выставил вместо себя будущего козла отпущения, который решил, что он теперь главный. Чужими руками вскрыл копившиеся столетиями гнойники и дал членам совета спустить пар. Ну а в финале, по идее, он должен появиться в нужный момент с готовым решением, Так, собственно, и произошло. Когда члены Совета довольно наорались, а бедолагу Ирона с ли не сослали в Тартар, двери Совета распахнулись, и в зал неспешно вкатился сам Денеб. Он появился настолько вовремя, что я с трудом удержался, чтобы не разразиться аплодисментами. «Приветствую, коллеги, простите, что немного задержался, был на приеме у Аида». После слов Денеба в зале воцарилась мертвая тишина. Момент появления был действительно подобран безукоризненно. Складывалось впечатление, что мой дальний родственник умудрился за какие-то два дня провести совет сквозь все психологические стадии принятия неизбежного. Отрицание, гнев, торг, депрессия и само принятие. Не присутствовал на предыдущих заседаниях, кроме одного, но сейчас было отчетливо видно. Совет готов согласиться на любое решение Днеба. Ну а его слова про аудиенцию у Аида уничтожили все оставшиеся сомнения. Денеб ясно и лаконично заявил о себе как о человеке правоимеющем: Что ж, продолжим наше заседание под главенством уважаемого Ироноса. Нет! От слитного хора у меня заложило уши. Не знаю, какие счеты у Денеба были секретарем, но последний только что превратился в политического мертвеца. Я вас услышал. На лице Днеба не дернулся ни один мускул, но я видел, что мой предок так и лучится довольством. Иронос, бросив зал в зал взгляд побитой собаки, покинул трибуну и ее немедленно занял Денеб. «Что ж, приступим к нашим делам, коллеги. И первый вопрос, который я хочу с вами обсудить. Не так быстро!» — возглас донесся с нижнего ряда, где, судя по выкрикам и нескольким дракам, собралась оппозиция Денеба. Ну а Иронас, стыдливо сидящий неподалеку от этой группы, лишь подтверждал мои догадки. «В городе мертвых живой!» Судя по всему, лидер оппозиции понял, что еще чуть-чуть, и власть Денеба станет практически абсолютной, поэтому решил выложить свой главный козырь. «Более того, он хочет сбежать из загробного мира!» Слова лидера оппозиции произвели эффект разорвавшейся бомбы. Старики тут же начали кричать и возмущаться, И только Денеп оставался невозмутим. «А наш глава про это ни сном, ни духом!» После этих слов Денеп оказался на месте Ироноса, и кресло главы всерьез зашаталось под ним. Казалось, что все потеряно, но мой предок вновь показал, что не зря занимает свое место. Во-первых, Денеп заговорил в точно выверенную паузу, когда большая часть членов Совета выдохлась. «Живой находится на том берегу Стикса». После его слов в заливной воцарилась мертвая тишина. Во-вторых, сбежать, нарушив главный закон загробного мира, пытается один из нас. На этом моменте старейшины не выдержали и начали шептаться. «В-третьих, я уже решил эту проблему». Денеп властно протянул руку вперед, а я, правильно интерпретировав его жест, достал из инвентаря кусок золотого руна. По залу пронесся восхищенный вздох, А Денеп довольно усмехнулся. Он щелкнул пальцами, и кусок руна поплыл по воздуху прямо ему в руки. «Да-да, уважаемые коллеги, ваши глаза вас не обманывают. Это не что иное, как кусок золотого руна. Артефакт, способный скрыть любое существо от взгляда смерти. Но, но как вы знаете, Денеп не дал себя перебить». Только неповрежденное золотое руно может скрыть своего хозяина от взгляда богов. Но его же невозможно повредить. Оружием смертных нет, с усмешкой произнес Денеб. Оружием богов? Да. То есть, уважаемые коллеги, голос Денеба наполнился мощью и прокатился по всему залу. Позвольте вам представить нашего гостя, который и принес отрез золотого руна. Гостя, который убедил Харона отправиться в отпуск. Гостя, который обратил вспять атаку демонических легионов. Да уж, вот это представление. Интересно, что на этот раз задумал Денеп и когда я получу свою награду. Александр Ямец Денебери и фон Лютик. Герой, который поможет нам решить вопрос с наследником Аида.